Глава 37. Ночь напускает сон на всю округу, кроме меня. Юди и Лулу засыпают в гостевой комнате у меня дома, обнявшись и признаваясь друг другу в неземной любви. А все виной проклятие, которое пока не сгорело вместе с агентством, и тот факт, что этим вечером я слишком много думаю. Кондитерская остается позади, а я стою перед дымящимся агентством. Чувствую, как сердце колотится быстрее, чем у гнома, убегающего с украденным золотом. смотришь! Рядом со мной сворачивается пружиной шерх. «Где ты был?» Я тут же беру его на руки. Весь вечер меня удерживало от паники только то, что агентство было закрыто. А это значило, что все члены команды отсутствуют. Думала, змей приползет в кондитерскую. Но и этого он не сделал. «Шпал!» — говорит шерх, кладя голову мне на плечо. Кажется, он совершенно спокоен. И это самое удивительное. Обычно он или с нами, или в агентстве. Где же то третье место, где шерх стал чувствовать себя как дома? Очень интересно. Бормочу я, так и не решив, что делать дальше. «У меня есть повод туда зайти. Нужно спасти бабушки на платье». Есть артефакты тушения в кармане, но... Раздрай в душе. Дым вьется над крышей, образуя фигуры борющихся демонов. Любой маг сразу поймет, что дело пахнет жареной преисподней и обойдет десятой дорогой. Любой, но не я. «Я всего лишь спасу платье», говорю я, поправляя одежду. Я делаю шаг внутрь, и тут же дым сгущается передо мной, приняв очертания кота. «Мяу!» Звучит из дымовой морды. «Очень смешно», — фыркаю я. Кот исчезает, а дым расступается, будто приглашая пройти дальше. Холл агентства выглядит не так уж плохо. Все закопчено, но гарью не пахнет. Дышать можно не так свободно, как хотелось бы, но я думала, будет в сто раз хуже. Неужели пожар в преисподней уже сходит на нет? И тут я слышу голос, читающий заклинания. Очень знакомый голос. Иду на звук. Спускаюсь в подземельную портальную комнату и вижу, как Дариус вливает силу куда-то в трещину в полу. «Что ты делаешь?» — громко спрашиваю я. Хоть я и застаю его врасплох, он не дергается. Делает эффектные пассы руками, очевидно, настаивая на своём. «Спасаю твоё агентство. Не благодари», — бросает он через плечо. «Его не надо спасать!» Мой голос звучит так уверенно, что сама себе удивляюсь. Дариус делает пасы руками, продолжая посылать силу под землю, из-за чего дым оттуда практически не поступает. Теперь ясно, почему в агентстве стало можно дышать. Еще немного, и правда погасит пожар в канцелярии. После моих слов Дариус дарит мне взгляд «ну да, ну да» и продолжает свое дело. «Эй, ты меня слышишь? Прекрати!» «А ты сама разве сюда не за этим пришла?» «Я пришла спасти бабушки на платье». «Да?» Тоном, словно он совсем мне не верит, спрашивает Дариус, чем невероятно меня злит. И тут между нами снова материализуется дымовой кот. Он смотрит на меня огромными молящими глазами. «Погасить пожар в преисподней можно в один миг, если хозяйка агентства тоже пожелает». Мурк. «Я смотрю, тебе в дымовой форме и переводчик не нужен», — хмыкаю я, а шерх в моих руках шипит на кота. Дариус опускает руки, прекращая спасательную операцию. Жутко заинтересованно смотрит на дымового кота. «И как? Я тут уже четыре часа стою. Почти весь резерв угрохал, а конца не видно. Эй!» Я поднимаю свободную руку вверх. «Я не соглашалась. Это агентство? Оно...» Я столько намучилась с ним, но произнести плохое не могу. Стены словно укоризненно смотрят на меня. Я так и чувствую их разочарование. Необъяснимые ощущения, но клянусь, они настоящие. «Что оно, морг? Кот трется мне о ноги. «Приносит много золотых, морг. И море сложных клиентов-злодеев, от которых отказаться себе дороже. Проклятие. Бессонные ночи. Да и поставщики со мной больше не работают из-за шакли. «Последняя свадьба лавового демона. Огонь! Мурк!» Все потому, что он слишком оригинален. Канцлер готов к переговорам. Мурк!» «Ого! Вот это новости! Дедушка теперь готов обсуждать условия контракта?» «Поздно. Я глажу шерха, чтобы успокоиться». Получается не очень. Сомнения грызут, совесть воет, а чувство долга рвет на части. И где-то там, глубоко в душе, нескладно поет мечта о том, что она близка к тому, чтобы сбыться. И тут трещина раскрывается. Я вижу черную лестницу, которую на миг лежут языки пламени, а потом они пропадают. И слышу шаги того, кто медленно, прихрамывая, поднимается наверх. Неужели дедуля решил пожаловать?